Деревянный город. Ехали уже в темноте, под звездами. Впереди шаман на смирном мере неукутанный в одеяло поверх ватного хорезмского халата. Над головой старика мерно поднимались сизоватые клубы дыхания. К вечеру приморозило. На посланца Чен не оборачивался, что и понятно. Большой человек. Какой ему интерес болтать с каким-то десятником? И потом, не больно приятно вести разговоры с тем, кого убьют, когда сам останешься жив. Манол бы тоже держался от такого спутника на отдалении. Десятник сутулился, прощался с жизнью, вспоминал все плохое, что с ним случилось за долгие годы, хорошие воспоминания, гнал прочь. Ну и, конечно, воображал, как хорошо на просторах небесной степи, где в вечно зеленой траве сверкают алмазные звезды, ветер благоуханен, ручьи хрустальны, а цветы съедобны. Только так и нужно готовиться к смерти. Дело привычное. Перед каждым боем, перед каждой опасностью десятник проделывал одну и ту же подготовительную работу. Припоминал жизни все удары и обиды. Потому и не робел ни в каких переделках. Но и на рожон тоже не лез. Если ты не боишься Эрлега, это еще не значит, что нужно торопиться навстречу с ним. Однако нынешняя поездка была хуже самого жаркого сражения. — Там всегда есть надежда, что как-то выкарабкаешься. Здесь надежды не было. Манулу затем и отправили к русам, чтоб те его прикончили. Вот, выходит, зачем родила его мать сорок девять зим назад. Вот зачем он ездил из края в край земли, убивал чужих людей, терпел лишения, залечивал раны. на Найона нужен повод, чтобы возвыситься. И десятник манул перекладе на лестнице которая хрустнет под ногой благородного Найона. Сзади растянулись вереницы и всадники эскорта. Они в город не поедут. Будут ждать, когда вернется колгаса Чен с трупом посланца. Хорошо еще, если русы отдадут тело. Своих хоть похоронят по-людски. А русы могут и свиньям скормить. Одно слово — варвары, без закона и чести. Воспользовавшись тем, что конники поотстали, Манул решил поговорить со Звездухой. Надо было объяснить, что ее ждет, а то еще заупрямится. Она такая. Я оставлю тебя перед деревянным городом с хромым дувой, а сам пересяду на его, Чалова. Так надо, ты не ревнуй. Нельзя было ехать на Звездухе крусом. Убив посла, они заберут лошадь себе, будут бить ее плетью, поставят на тяжелую работу, к которой Звездуха непривычна. А Нукер Дува знает, какая звездуха умная, и позаботятся о ней. Но кобыли не понравились его слова. Она встревоженно проржала. — Зачем нам разлучаться? Уманул ответ был готов. — В деревянном городе и улицы деревянные. Ты ведь не любишь ходить по доскам. Помнишь, как занозила копыта тогда на дощатом мосту? — Ты не волнуйся, я ненадолго. Побудешь с Дувой? — Ты меня обманываешь, я тебе не верю. — фыркнула звездуха и дернула крупом так, что всадник подскочил в седле. Колгас Чен придержал меренно, дал Манулу подъехать. — Я слышал, что ты сказал лошади. У меня острый слух. Однако я не понял, что она тебе ответила. Я знаю много языков, но не лошадиный. По заинтересованному взгляду шамана Манул понял. Старик не шутит и смутился. Никто никогда не догадывался, что звездуха понимает человеческую речь и может говорить. «Научишь меня?» — спросил калгасычен Отпираться смысла не было. «Зачем, если все равно скоро конец?» «Не успею», — ответил Манул, мало заботясь о том, что его слова покажутся шаману дерзкими. «Через час или два русы меня убьют. Ведь именно этого хочет царевич». «Мало ли, чего хочет царевич». Манул, сморгнул, засомневался, правильно ли, расслышал. А старик как ни в чем не бывало продолжал. Горел еще совсем молод и оттого не очень умен. Ты будешь говорить с русами не так, как велел Найон, а так, чтобы русы сдались. Зачем зря лить кровь? Ее на этой войне и без того будет много. Колгас Ачен вежливо потрепал за ухо. И она не отстранилась. Должно быть, тоже слушала и удивлялась. Твое дело, десятник, военное. Смотри, как устроена оборона. В этом ты смыслишь больше моего. А как вести переговоры, в этом больше смыслю я. Я знаю язык русов. Все два года, пока готовился западный поход, я учился у одного кипчака. Я буду слушать, о чем русы говорят между собой, и подскажу тебе, как повернуть беседу. Они же станут думать, что я просто перевожу. Мне надо присмотреться к русскому князю и его богатурам. Каждому человеку ведет своя тропинка. У Манула внутри происходило странное. Будто по растрескавшейся от испепеляющего зноя пустыни потекли струйки воды, и земля ожила, пустила зеленые побеги. Сразу забылось все плохое, виденное в жизни, из памяти полезло хорошее. Пьянящая скачка по весенней степи, сладость первого глотка воды из чистого родника и разное прочее. Жить, жить! А небесные пастбища никуда не денутся. До этого момента манул зяб. А тут вдруг стало тепло, даже растянулся. Сверху на нем была казенная волчья шуба, покрытая зеленым сукном. Выдали, чтобы не позорила монгольскую армию. Под шубой был еще ветхий тулубчик из старбагана. Прореха на прорехе, греет плохо, но он единственный, что напоминал о родных местах. Но остальная одежда и обувь давным-давно сносились за годы непрекращающихся походов. А Тарбагановая шубейка все держалась и пахла родным нутугом. В ней Манол собирался нынче умереть, чтобы она сопровождала его и навстречу с Эрлегом, потому и надел вниз. Теперь они ехали с шаманом бок о бок но совсем близко звездуха Мерина к себе не подпускала. Характер у нее с годами делался все труднее. Она и вообще-то других лошадей не любила, предпочитала людей, а оскопленных жеребцов на дух не выносила. Молчали. Манулу было о чем подумать. Колгаса Чену, надо полагать, тоже. Про мудреца рассказывали, что в молодости он много странствовал, побывал во всех краях света, шаманом стал, когда состарился. — Это самое лучшее, что может случиться с человеком — дожить до мудрой старости и научиться слышать богов. — Эй, что это? — пробормотал Манул, приподнимаясь в стременах. Вдоль горизонта, там, где следовало находиться деревянному городу, мерцала красноватая полоса. — Подожгли, когда стемнело, — сказал Дува, — огненными стрелами. Дерево, наверное, пропитано маслом или жиром, сразу заполыхало. — Они смотрели на город, стоя на берегу реки. Деревянная крепость была окружена огненным кольцом. Пылали поленницы, за которыми так удобно было бы укрываться лучником. Вот они здесь зачем дрова, чтобы освещать подступы в ночное время. Так что подобраться к стенам незаметно все равно не удалось бы. Город был весь алый будто подземное царство Эрлега, где всегда горят озера, наполненные кровью плохих людей. — Перестань, как не стыдно! — укорил Манул свою лошадь, которая враждебно оскалилась на Дуву и клацнула зубами. — Не подходи! Вообще-то они были друзья, но звездуха не забыла, что Манул собирался оставить ее с храбым. — Успокойся, мы поедем вместе! — шепнул он кобыль. Дуве велел. — Ждите здесь, эскорт тоже останется если мы с и Ченом через два часа не вернемся скачите к царевичу мы вернемся сказал калгасычен и, и манул стало совсем спокойно шаманы умеют видеть будущее город уже не казался десятнику царством эрлега просто деревянная крепость вокруг которой горят большие костры у ворот шаман громко крикнул приложив карту ладони А твоего начальника Гирил Найона посол к Хану Ингварю. — Надо же, знает имя здешнего князя, удивился Манул. Он внимательно рассматривал ров и подъемный мост. В свете пламени было неплохо видно. На башне густо стояли воины, держали луки наготове. Лязгнули цепи, мост медленно опустился. Ворот приоткрылись ненамного, только протиснуться всаднику. Въезжайте по одному! — приказал зычный голос по-тюркски с резким акцентом. Вблизи город оказался совсем чудным. Ни на что виденное прежде не похожим. Лазутчики рассказывали, что неподалеку отсюда степь кончается и начинаются сплошные леса. Лишь этим могло объясняться подобное расточительство. Не только дома, но даже заборы на улице были из прекрасного дерева. В степи такую древесину продавали бы навес. Проезжая часть вся была устлана гладкими дубовыми плашками, так что гулко постукивали копыта. Но на странные горбатые дома и на диковинную мостовую манул смотрел мало. Его интересовали люди. Благо, повсюду горели факела. Русы стояли по обе стороны, пялились на чужих. Впереди в две шеренги воины. Их десятник оглядел с особенным вниманием. Высокие, сильные, в железных кольчугах и шлемах. Сабли прямые, длинные, а копья коротковатые и без крюка. Всадника с седла сшибать неудобно. Щиты тяжелые, широкие наверху, узкие внизу. За спинами русских нукеров толпились горожане, к которым Манул тоже присмотрелся. Мужчины были широкими бородами, у женщин головы обвязаны разноцветными тряпками, лица у одних злые, у других испуганные. Прикинул, сколько воинов, сколько жителей. Улица вывела на небольшое поле. Называется площадь. В городах всегда такие есть. В маленьких одна, а в больших несколько. Посередине стояла еще одна крепостца. Высокий тын. Из-за него торчат острые крыши. Здесь наверняка ставка русского князя. У ворот посланца и толмача заставили спешиться. — Я скоро вернусь, — шепнул манул лошади. — Не волнуйся прошли тесным двором в большой дом вернее сразу три дома поставленных друг на друга и в каждом ярусе свои оконца ничего в хорезмских, персидских булгарских городах манул ведовал дворцы и повыше люди которые по доброй воле запирают себя в городах вынуждены тесниться им вечно не хватает места манул задохнулся бы от нехватки простора доведясь ему поселиться в таком жилище по узкой лестнице поднялись в деревянную юрту большую, квадратную. Там горели свечи, много. Прежде чем сосредоточиться на людях, Ману быстро огляделся, потом будет не до этого. Парадная юрта у князя Русов была небогатая. Не то что во дворце Харезмского бека, где Ману когда-то добыл свою чудо-саблю. Стены простые, без украшений. Только в углу межзанавесочек висела небольшая картинка с каким-то бородатым лицом. Под ней горел малый светильник. Наверное, изображение особо чтимого предка, покровителя рода. Ну, как у китайцев. Еще были сундуки и скамьи, накрытые цветной тканью. На большом резном столе лежали ровными стопками прямоугольники, кожаные и бархатные, с серебряными оковками. Манул знал, что это такое, видел в харизме. Называется «Книги». Там внутри тонкие-притонкие шуршащие пластинки, покрытые закорючками. Бывают и маленькие рисунки, непонятные. Книгами хорошо разводить костер. Они горят лучше самого сухого хвороста. У русского князя их было штук двадцать. Манул никогда еще не встречал в одном месте столько этих красивых безделец На беглый осмотр помещений ушло всего несколько мгновений, после чего десятник остановил взгляд на русах. Трое пожилых сидели у стола. Еще трое, мальчик-подросток и две женщины, юная и старая, стояли позади. Главным, конечно, был тот, что сидел посередине. Седой, щуплый, близоруко щурится, посередине лба, пятнышка круглая, то ли родимое, то ли нарисованная, может, у русов такой знак княжеского достоинства. Одет просто ни золото, ни серебра. Слева от него, видимо, начальник войска, бычья шеи, обветренное красное лицо, большие усы, крест накрест ремни. Справа старик в черном колпаке, шаман или советник, точно не воин. Видеть на переговорах рядом с ноенами женщин было необычно, поэтому манул посмотрел и на них. Толстая старуха с желто-белыми волосами, выбивавшимися из-под высокой зорчатой шапки, держалась прямо за князем. Рукой пугливо трогала его за ворот. Ясно, старшая жена. Вторая была совсем молодая, нарядная, Красивой головной сетки из мелкого жемчуга, острым углом спускавшейся до переносицы. Это глазело не испуганно, а скорее с любопытством. Любимая наложница или дочь, наверное, дочь. Очень уж некрасивая. Тощая, волосы белые, глаза круглые, будту совы и носищая, как кончик сапога. Юнец, лет шестнадцати или семнадцати, конечно, был княжичем. Смотрел волчонком, чуть не щерился. Ладно, без с ними. Важности эти трое не имели. Только Манул подумал так, и старая женщина, вот чудо из чудес, первое, безмужненная разрешение, что-то произнесла. Колга, сочин сзади, почти беззвучно, не шевеля губами, перевел. Говорит, что мы страшные, на людей не похожи. Сказал что ты, князь. Говорит, уходите, не мешайте, тут дело суровое. Но женщины и мальчишка не ушли. Манул понял, что князь этот слабый. Домашние и те его не слушаются. Потом главный рус обратился к монголам по-тюркски. Этот великий язык, разделенный на множество наречий, понимала вся степь. — Кто вы? — спросил князь. — Почему напали на мое село? Что сделали с крестьянами? Где они? — Откуда он знает про село? — Значит, все же кто-то сумел добраться до города. Потому и ударили тревогу. — Но как? На снегу остались бы следы. И шаман сзади тоже шепнул «Спроси, откуда знает?» Манул спросил «Напали? С чего ты взял, князь?» Рус нахмурился «Не пытайся меня обмануть, чужеземец! У нас еще со времен пловецких набегов заведено. Дважды в сутки ближнее к степи село подает знак. Полдень пускает в небо столб черного дыма. Полночь разжигает большой костер на горке. Его видно за двадцать верст. Если дыма или огня сразу два, нужна подмога». Если ни одного, село захвачено. Манул вспомнил, что на холме, близ русского села и правда, зачем-то были сложены две кучи хвороста. Вот оно что. С такой предосторожностью монголам сталкиваться еще не приходилось. Ловко придумано. Говори, зачем пришли. Старый князь хмурил белые брови, но грозно у него не выходило. Взгляд был встревоженный. «Разве мы вам сделали что-то плохое? Кто вы такие?» — Четвертое, — подсказал сзади колгас чен. По дороге, пока ехали, он подробно объяснил, как разговаривать с князем русов. Если окажется глупый и чванный — одно. Если глупый и робкий — второе. Если умный и воинственный — третье. Если умный и миролюбивый — четвертое. Манулу тоже показалось, что русский ноен — человек умный, но не воин. Это хорошо. Поймет, в чем его выгода, и сдастся. От этого всем будет лучше — Кроме царевича, который еще успеет отличиться. Война ведь только начинается. И десятник произнес речь точности, как велел мудрый шаман. Сказал про хана Бату, которого великий государь Угедей, повелитель мира, назначил своим наместником в западной стороне земли. Сказал, что город Росов — песчинка на пути могучего урагана. Не остановить, не даже задержать этот ураган никто не сможет что монголы — тот самый народ, который пятнадцать зим назад одним своим передовым отрядом разбил всех русских князей и дальше говорил тоже все, как звучил. Мог бы особенно не стараться. калгаса Чен переводил на тюркский лучше, чем говорил посол. Кое-что прибавлял от себя. Например, Манул забыл помянуть, что если со стен полетит хоть одна стрела, все жители будут преданы смерти. Если же покоряться, то отделаются малой платой, десятой частью имущества. Монголы заберут и десятую часть людей, но пугаться этого незачем. Мужчины, кто сильный, вольются в войско великого хана, а кто умелый, отправятся в столицу империи и увидят там много чудесного. Женщины станут монгольскими наложницами, будут жить в сытости и почете». Хорошо объяснял. Не обидно. Но воинский начальник, слушая, побагровел и зашевелил черными усами. Он, конечно, хотел драться. Все воеводы одинаковые. Старик в черной шапке шевелил губами, полузакрыв глаза. Наверное, призывал духов. Бабы вели себя тихо. А юнец один раз, когда толмач сказал, что придется выйти в поле и земно поклониться ханскому полководцу, крикнул по «Собака, как ты смеешь!» Но князь поднял палец и мальчишка умолк. Щеки у него запунцовили. Напоследок колгаса Чен сказал еще вот что, сам от себя, потому что манул такого и не собирался говорить. «Посол видит, что ты мудр, и потому ведет речь без лукавства, желает тебе добра. Мы пришли не за добычей, мы пришли навсегда. И не остановимся, пока не дойдем до Западного океана. Теперь мир будет единым с одним государем. От этого всем будет хорошо, открывайте ворота без боязни». Поклонитесь великой силе и великому закону. Если нет, погибнете. Нам придется убить вас всех без пощады, потому что это первый город русов, и мы должны показать вашему народу, что бывает за непокорство. Пожалей своих людей, князь. На месте князя Манул согласился бы, не задумываясь. Но тот, когда Талмач умолк, молвил лишь одно — Шаман сзади тихонько перевел. — Так и думал, что это татарове. Про них половцы давно толкуют. Пришли и значит. И спросил своих. — Что скажете? Первым опять встрял невоспитанный мальчишка. — Вели посадить их в железо. Будут знать, как угрожать. Старая хатун воскликнула. Шаман перевел и это. — Господи, погибель наша пришла. Ну, эти ладно. Что скажут советники? — Ни шлема у него железного, ни кольчуги. — пробосил воевода. — Саблишка плохонькая. Половцы и те грознее будут. Еще захотели десятину. У нас стены дубовые, ров ледяной, зубы обломают. Жрец был осторожней. — Если их сила, это одно, князь. А вдруг врешь он? Может, набежали за добычей, а мы им ворота откроем? Скажи ему, князь, что своего посла к ихнему хану пошлешь. — Поеду с божьей помощью, посмотрю, сколько их и каковы. Одна только беловолосая девка ничего не сказала. Таращилась пучеглазая, ладонью рот зажимала. Да, не было у русов ни порядка, ни истинного почтения к господину. Князь ответил каждому, будто они ему ровня. — Послов сажать железо нельзя. Это сыну. Манул сразу повеселел. Жену успокоительно погладил по руке, Выводи кивнул. Жрецу даже поклонился. Совсем этот князь был ледащий, без всякого величия. Потом перешел на тюркский. «Имущество, ладно. Коль вас в самом деле много, берите. И склониться перед вашим царем я тоже готов. Но как же я десятую часть своих людей в неволю отдам? Ведь они живые души». Голос у него был мягкий, рассудительный. «Отвечай, что хочешь», — шепнул шаман. «Только недолго». Манул важно сложил руки на груди, продекламировал начало сказания о родословии Чингисхана. Предком Чингисхана был борте -Чино, родившийся по изволению Вышнего Неба. Супруга его была Гуа-Марал. Явились они, переплыв море океан, кочевали у истоков Анон-реки на Бурхан-Халдуне, а потомком их была Бата-Чиган. — Понимаю твои опасения, — перевел Колгаса Чин. Ты не хочешь, чтобы гнев подданных обратился против тебя. Не бойся. Мы отберем десятую часть людей сами. Ты перед своими виноват не будешь. — Что ты с косоглазом толки толкуешь, батюшка? — крикнул мальчишка. — Стены у нас крепкие, воины храбрые, и гонец за подмогой в рада мир поскакал. Его слова, как и прежде, шаман перевел Манулу совсем тихонько. Но князь вдруг ответил сыну что-то резкое, на языке, который не был похож на русский. — Догадался, старый черт, что я понимаю по-ихнему, — прошелестел колгасычен. — А этого наречия я не знаю, похоже на франкский. Так говорят за Серединным морем Запада. Я слышал этот гнусавый язык в городе Иерусалиме, да выучить случая не было. Военачальник, жрец, а за ними княжич, придвинулись к старому найону и стали говорить ему всякие свое, но шепотом. Шаман не мог разобрать ни слова. Однако по выражению лиц, по движению рук и так было понятно. Воеводы и мальчишка за то, чтобы биться, жрец за переговоры. Старуха просто стояла и кудахтала безо всякого смысла. Дочка хлопала глазами, на ресницах посверкивались слезинки. Князь молчал, всех слушал, сам ничего не говорил. Лицо у него было несчастное, слабое. — Сейчас сдастся, — подумал Манул. — Скажи, что подмоги не будет, — шепнул Колгасычен. — Если рассчитываете на помощь зря сказал манул город обложен вашего гонца мы перехватили шаман перевел прибавив да и нет на свете подмоги которая могла бы вас спасти от монгольского войска тут князь поднял руку невысоко и не резко но все разом умолкли обратился он не к манулу а к Чену, глядя ему прямо в глаза догадался значит кто на самом деле главный мне господь людей доверил Как я их отдам? Они не мои, они божьи. Хотите силой взять, берите, как Бог рассудит, его воля. А я против своей души не пойду. Тело погубить — пол беды. душу погубить — вот настоящая беда. Шаман тоже сказал ему напрямую без манула. Умный человек знает, лучше лишиться части, чем всего. — Части или чести? — спросил князь. — Не расслышал я. Улыбнулся, калга сычен. Повторять не стал. Утром выйдешь на стену. Увидишь все наше войско, еще не поздно будет одуматься. Выходи за ворота, снимай шапку, вставай на колени. Мой господин горячий, но меня слушает. Я не дам ему вас убить. А начнешь воевать, ничего сделать не смогу. Ответишь перед моим господином по всей строгости. Я не перед твоим господином, я перед Богом отвечу. — тихо сказал Рус. — Ступайте. Поговорили. Уже за городскими воротами, подсыплющимся в лицо мелким снегом, Акалгаса Чен грустно молвил. — Хороший князь. Погибнет жалко. Хороших князей на свете мало. — Может, завтра передумает, когда увидит, сколько нас, — беспечно ответил Манул, радуясь жизни, свободе, а больше всего простору. Особенно сладостному после тесноты деревянного города. К тысячи поди, еще подкрепления подойдут. — Мы опять разошлись с Эрлэгом, — шепнул он в звездухе. — Надолго ли, нет ли? Поглядим завтра.